Серия 20. -я. Боже, Полина, ты... Я князь. Но как? Как ты проникла сюда во строк? В карете твоей дочери под ее именем Медиукрифки пустил меня к тебе смело ускользнуть от своего стража, его превосходительства, Калиновича. Господин губернатор изволит быть в театре. Объявилась в городе актриса, госпожа Минаева. Вот оно что! Вместе с трупой? Да, из Калуги. И даже дала первый спектакль. Ну да бог с ней. Я денег тебе привезла. Катрин давичи говорила, ты нуждаешься. Да, да. Две тысячи серебром тут. Мерси. Не знаю, как и благодарить тебя. Ты подлинный ангел, Полина. Значит, Катрин была у вас? Была. Говорила с твоим мужем? Просила его за тебя. И что же? Разумеется, ничего. Ничего. Это он тебе мстит за меня за наше прошлое. Все может быть, все может быть. Только откуда он узнал об этом? Ничего же ему на бересте написал. Я сама ему когда-то рассказала все. Помилуй, Полина, ты... Ты же не девочка, зачем? Я хотела быть ему настоящей женой и все открыла, всю душу. Это, это безумие -то. Ну, ты же не из Обиднее всего, что он женился на мне решительно по расчету. А мной данное оружие употребил против меня и тебя. Негодяй. Он страшный человек. Он прямо говорит, что такие женщины, как я, не имеют права ожидать от мужей любви. Я полагаю, спектакль давно закончился, и сейчас он сидит у Насти Годневой. Или как ее теперь, госпожи Минаевой. А ты у меня здесь, во строге. Однажды я не выдержала и сказала, что он всем обязан нам. Вас, сказал я, вывели из грязи и заплатили деньги. И что же он Ха -ха, ничего не ответил? Ответил, закусил свои тонкие губы. Да, говорит, вы сказали свое первое справедливое слово. Благодарил вас за урок и ушел. Скажи, а... скажи, Полина, ты любишь еще меня, друг мой? Люблю. Он видит это, местит тебе. От него только Бог спасет тебе. Да, да, да, да, Всевышний. Всевышний. И ты, и ты, Полина. Я готова на все. Я разойду с ним и буду жить возле тебя, что бы в Свете ни говорили. Если вдруг сошлют тебя, я пойду за тобой в Сибирь. Нет. Пускай все видят, что жена ушла с любовником, с человеком, которого он из мести погубил. Ну что же, ну что же, если он ревнует меня по сию пору к тебе... Пускай, по крайней мере, имеет право на это. Пускай, пускай, Боже. Твои руки, как давно они меня не обнимали. Теперь, теперь слушай. Первое, что сделаешь, отправишь в Петербург письмо баронессе. Объясни, что господин этот заигрался до того, что не из ненависти к тебе начинает мстить твоим родным, и что я... я сделался первой его жертвой. Ну что Баронесса сможет сделать? О -о -о -о. Она Она, может все, все с ее связями Прибавь в письме, что, считая себя виновной в моем несчастье, готова половиной состояния пожертвовать для моего спасения. Я готова. Вот. Вот, помнится, ей весьма нравились твои драгоценности. Да. Вот что, поезжай сама в Петербург. Я составлю тебе записку, как и через кого там действовать. Но как я уеду? Калинович никогда меня не упустит. Ну, черт побери, прости, Машер. Его и спрашивать не надо. Драгоценности хранятся у тебя? Конечно. Деньги? Да, также он очень щепетил. Вот, вот. Ты все потихоньку приготовь. Вещи вели уложить заранее. Он все равно всякий день по губернии скачет. А когда его дома не будет, и, и поезжай. Боюсь. Боюсь его да. ужасно. Если бы ты только знал, какой Полина, страх он мне внушает. Он, он отнял у меня всякую волю. Ты, ты боишься? А мне угрожает каторга. Помилуй, Полина. Жалься надо мной. Твое предложение идти за мной в Сибирь. Здорово, ребячество. Так что же, что мне сделать? То, что я говорю. Если мы будем действовать вместе, еще можно спастись. Иначе ты останешься блаженствовать со своим супругом, а я пойду в рутники Нет, нет, не смей так говорить. Так помоги же мне. Я пошлю вслед за тобой в Петербург надежного человека, он будет рядом. У меня есть такой, да и тебе он хорошо известен, медиакритский. Виноват ваше превосходительство. А? Здесь пороже. Боже, кто это? Голос Медиакритского, он здесь смотрите, но это ваше превосходительство. Господи, да с кем он? Господин Медиакритский, кто допустил к строго содержащемуся арестанту посетителя? Он, Калинович. Но это дама ваше превосходительство кузина князя, я полагал. Я погибла. Ничего не произошло, помните, о чем мы говорили, и действуйте, умоляю, действуйте! Пожалуйте, пожалуйте ваше превосходительство... Гонсуар, месье Калинович. Э, вас, князь, так любят дамы, что я решительно не могу отказать им в желании посещать вас. До сих пор у меня бывала только дочь. Да. Так вот, я и жену свою к вам отпустил. Я вам очень благодарен. Хотя должен заметить, что это совершенно противозаконно. И Виноват ваше превосходительство. Больше такое не повторится. С Вами, господин Медиакритский, разговор будет особый. У вас, князь, кажется, помещение нехорошо. Я постараюсь поместить вас удобней. Воля ваша. Ну, Спалина. я за тобой приехал. Пора уж домой карету госпожи Четверяковой ты можешь отпустить. Поедем в моей. Хорошо. А где князь? А презер, Слыхали Марья Ивановна, Губернатор наш приблизил к себе актрису Минаеву и проводит у нее все вечера. Если бы только вечера, Зинаида Савишна. Мой муж решительно видел, как он прямо среди белого дня приезжал в ее квартиру. Да, да, да. А потом его экипаж стоял у ее ворот до поздней ночи. Слыхали, Никодин Бернигандович? Что, Василий Парфенович? О губернаторе нашем. Да только о нем и слышишь. Говорят, велел полицмейстеру камеру князя Ивана заколотить совершенно и пищу давать ему в окошечко. А это что, Никодим Дормидонтович? Вчера во время гуляния на бульваре проехал мимо вместе с актрисой Нинаевой в открытом экипаж. Знаете ли вы что-нибудь, мадам, о графине Мейнау? Да, помнится, мне говорили об этой твари. Она сделала несчастным честного человека. Честнейшего. И убежала от него с каким-то негодяем. Да. Но, мадам, не выгоняйте меня. Дайте мне местечко, где бы я могла спокойно умереть. Бога ради, Эйлалия, что с вами? Та да, тварь, это я. Я не Эйлалия. Я, графиня Нейнал. Не может быть! Уверяю вас, я буду молчать. А совесть, совесть моя, разве замолчит когда-нибудь? У меня был любви достойный супруг. Взор ваш становится страшен. Для меня он умер. Пожалуйста, сюда, ваше превосходительство, госпожа Минаева у себя. Настась Петровна. Да. К вам, Настасья Петровна, господин губернатор. Прошу, ваше превосходительство. Здравствуй. Здравствуй, Анастасия. Ты, Калинович, а я смотрел тебя в зале, не видела. Я приехал к последней сцене. Это драма Кацубу. Ненависть к людям и раскаяние. Ее сейчас всю доиграют. Она мне показалась весьма похожей на мои прежние литературные упражнения.